где она называла поведение миссис Джесси позорищем женскую половину человечества и верхом гнусности. Элизабет Баррет Браунинг, 1806-1861, английская поэтесса, жена поэта Браунинга. Капитана Джесси тогда, в 1842 году, он еще был лейтенантом Джесси, Мисс Барретт презрительно именовала неотесанным лейтенантишкой. Она клеймила презрением жениха и невесту за то, что они не отказались от ежегодного пенсиона, выплату которого старый мистер галом будучи человеком благороднейшим, решил не прекращать. И выказывала крайнее негодование по тому поводу. Миссис Папагая временами была расположена считать это поэтическим и романтическим, что своего первенца они назвали Артуром Галлом Джесси. То была отчаянная попытка проявить чувство, но попытка это провалилась. Тогда, много лет назад, заявила мисс Барретт. «Возможно, миссис Браунинг была бы милосерднее, — раздумывала миссис Папагай, — когда она сама бежала из дому и вышла замуж, ее умение сочувствовать чудесным образом проявилось». Миссис Папа Гай хотелось представлять это крещение как залог вечной памяти, как жизнь после смерти для умершего возлюбленного, подтверждение дивной общности духовного мира для тех, кто верит в этот мир. Ибо не сказал ли сам Господь Бог, «На небесах не будут ни жениться, ни замуж выходить». С другой стороны, Эммануэль Сведенборг, побывавший на небесах, видел бракосочетание ангелов — соответствующие единению Христа и его церкви, и потому держался иного мнения. По крайней мере, умел объяснить, что имел в виду наш Господь, ведь супружеская любовь так важна для ангелов. Имя Артур Галлом Джесси не принесло старшему сыну особого благополучия. Он выбрал карьеру военного, но, казалось, жил в собственном мире, возможно, потому что, как и у отца, его ярко-голубые глаза не глядели дальше собственного носа. Его черты, как у отца и младшего брата, были романтически красивы и выражали мягкое добродушие. Его крестным отцом стал старый мистер Галлам, он же был крестным отцом старшего сына Альфреда, также названного Артуром в память об усопшем. На сей раз это никого особенно не возмутило, так как Альфред Теннисон написал свою «In Memoriam», сделавшие Артура Галлома А.Г.Г. спустя 20 лет со дня его смерти объектом национального траура. А позже люди начали путать молодого блестящего Артура с покойным всеми оплаканным принцем Альбертом и, конечно же, с легендарным королем Артуром, цветом рыцарства и душой Британии. Принц Альберт, 1819-1861, муж королевы Виктории. Софи Шики знала наизусть большие отрывки из «Ин-Меморием». Она любила стихи, но совершенно не интересовалась романами, что миссис Попагай считала причудой ее вкуса. Она говорила, что любит ритм, и ее воодушевляет поэзия, в первую очередь ритм, а уж потом смысл. Самой миссис Папагай нравился «Энох Арден», поэма Теннисона, 1864-й, «Трагическая история моряка, который потерпел кораблекрушение».